Когда Критий вышел в сад, навстречу ему, облитый серебристым рассветом, попался Эфтидем, любовно ему улыбавшийся. — Вот он забор, о который трется свинья, — подумал Критий. Эфтидем обратился к нему с укором. — Почему ты избегаешь меня сегодня, милый Критий? Я по тебе соскучился. — Поздновато. Наш с тобой диалог тоже закончен. — Нет, нет, — бросился к нему Эфтидем, — не говори так, дорогой, я люблю тебя. — Проваливай, — процедил сквозь зубы Критий, и когда Эфтидем протянул к нему руки, оттолкнул его так, что юноша упал на ограду фонтана и в кровь разбил лицо. Критий, не взглянув на плачущего, пошел к воротам. Из садов... Входила прохлада, и с нею бесшумно вошла в виллу тень. На одном из столов лежало блюдо тяжелого золота, на блюде осталось несколько фисташек. Тень бросила фисташки в рот, а блюдо спрятала в объемистую сумму, в какую нищие собирают подаяние лепешки и объедки, убедившись, что никто за ней не следит. Тень юркнула в сад, и, прикинувшись тенью, деревьев огляделось вокруг. Всех, кто с вечера вошел в ворота, скосило вино, путь был свободен. Медленно от дерева к дереву тень приблизилась к раскрытым воротам. В это время к ним же, к этим воротам с другой стороны, Быстрым шагом направлялся молодой человек в шелковой хламиде. «Примешь ли ты мой смиренный привет?» — прошептала тень. «Конечно. И ты уже уходишь?» «Собираюсь». По словечку уже тень поняла, что человек этот явно высокого рода чем-то расстроен. «Я нищий!» — засмеялась тень, и в ее желтых зубах открылись две щели, придававшие волчье выражение «худому» продолговатому лицу я нищий но не люблю толкаться среди нищих среди них я чувствую себя одиноким крити с интересом посмотрел на своего ночного спутника странно мною здесь тоже владело чувство одиночества и отчужденности среди тех нищий показал на дом а слово тех выговорил весьма почтительным тоном «Но ведь ты самый из тех, благородный Критий!» Оставив без внимания, что имя его известно, Назойливому Критий спросил, «Ты чей?» «Я принадлежу тем, кто нуждается в моей помощи, славный мой господин!» Они вместе вышли за ворота. «Чем же ты можешь кому-либо помочь?» «Я анофелес, господин!» «Ах, так, значит, и я тебя знаю!» «И тебе, благородный Критий, возможно, когда-нибудь понадобится моя помощь!» крити внимательно посмотрел на него. «Тогда, — продолжал Анофелес, — позови меня, благородный господин, и узнаешь, чей я!» Критий бросил ему золотой дарик. Анофелес поймал его на лету, И опустил в сумму. Золото звякнуло о золото. Критий усмехнулся этому звуку. Глава восемнадцатая Двое из толпы рабов, поджидавших хозяев, зажгли факелы от костра, горевшего за воротами, и подошли к Критию. «Ступайте домой, я пойду один», — сказал тот. «Без света?» Послышался отворот голоса Анофилеса. Критий засмеялся. «А чего мне бояться?» Он двинулся во тьму. На перекрестке быстро свернул к дему Кедотеней. Месяц менялся, так же, как настроение Крития. То мерк, заслоненный облаком, то снова начинал светить вовсю. Но Критий уже не колебался. Он принял решение он подошел к маленькой дверце черному входу в ограде одной из вил тихо постучал дверца мгновенно открылась на пороге встал старик краб там еще сидят крити показал на дом кто ты господин Критий взял светильник из рук раба, посветил себе на лицо. — О, да, господин! — воскликнул раб. — Я тебя знаю. Ты ходишь к нам, правда, с другого входа. Доложу о тебе. Старик побежал к дому, шурша по траве босыми ногами. В небольшой комнате, освещенной только двумя светильниками, царил полумрак. Вдоль стен стояли ложа. Перед каждым столик с солеными и сладкими закусками, с амфорами вина и чашами. Здесь гостей не обслуживали рабы и рабыни. Странный пир. Гости сами себе наливают. Гости хотят быть одни, им не нужен яркий свет. Здесь ничего не записывают, все нужно запоминать. За дверью сторожит любимый вольноотпущенник хозяина дома — Он надежен, он глух. Старый раб вбежал, пробрался к ложу на переднем месте. Там возлегал хозяин дома, Писандр, афинский демагог. Раб известил его, что у калитки ждет Критий. Наконец-то засмеялся Писандр. Гости подхватили радостное восклицание. «Почему именно сегодня?» — заметил антифонд. Вероятно, это и должно было случиться. Именно после пиры у Алкивиада отозвался Ферамен. «Введи гостя!» — велел рабу Писандр. Критий был встречен дружескими возгласами. Олигархи один за другим обнимали и целовали его. Писандр уложил новоприбывшего напротив себя, улыбнулся. «Какой дорогой гость! Ты и у меня...» «У нас», — поправился он, — «и в такой день». «Что ты принес нам, милый Критий?» Тот с волнением ответил «Ничего, кроме самого себя». «Ликующие голоса! Разве этого мало? Какой подарок для нашего дела? Не скромничай, Критий!» Но Критий лицом и голосом изобразил скромность, научился у софистов. «Я пришел потому, что хочу быть с вами». Когда взрыв восторга утих, Антифонд сказал, «Хорошо ли ты обдумал? Ведь ты переходишь к нам в тот момент, когда твой кромный родственник, избранный стратегом, начнет укреплять демократию в Афинах». «Да», — подхватил Писандр, — «ушон Тарьяна примется за дело, этот Сократов выкормыш». Теперь нам долго ждать благоприятного случая. Критий скривил губы в усмешке. — Я тоже Сократов выкормыш. И именно для того явился к вам, чтобы нам не пришлось долго ждать. — Не понимаю, что ты имеешь в виду, — удивился Феромен. Критий сурово произнес. — Желаю принести клятву. — Помилуй, Зевс, да мы верим тебе как брату! — с одушевлением вскричал Писандр. — Однако действительно, каждый в нашей гитерии обязан поклясться в том, что он сделает все для свержения демократии. Твою присягу, Критий, должно принять в торжественной обстановке через неделю. А теперь говори свободно. И Критий заговорил. Как я уже упомянул... Я тоже ученик Сократа, но Алкевиат перенял от него не самое ценное. Я взял у Сократа больше — сафросине, искусство не быть опрометчивым. Алкевиат — прославленный муж, и он опасен для нашего дела, как никто до сих пор. Писандр сделал ударение на слове «никто». Критий усмехнулся. Алкевиат... Он опаснее всего для самого себя. Знаю я моего знаменитого двоюродного братца. У него есть все, что нужно для счастья и что может привести к желанной славе. Но...» Тут он громко рассмеялся. «Но, дорогие друзья, боги одарили в его лице не человека, а хищника. У людей же так уж оно повелось». «Рождается естественное желание уничтожить хищника!» Феромен кивнул. «Алкивиад не живет! Он мчится по жизни! Куда? Вот вопрос!» крити посмотрел в лицо Писандра, слабо освещенная тусклым огоньком лампы. «Любезно богам! Вы слышите музы? Давать человеку пути направления Писандр захлопал ладоши. Я аплодирую не только поэту, но и самой мысли вмешаться в великие планы, остановить поход, возникший в воображении человека